Глава пятая. 180 нод три продана человекоподобному уважаемому божеству приполшему в самый последний момент. Хлопнул в ладоши, приготовившись заполучить немного денежат. Червяк в кальчуге, выглядящий так будто чья-то бабушка выковылял ему свитер, в это время оттолкнулся от земли и застыл с талбом. Он водил головой с траны в сторону, пока не нашел кого-то и не закричал. Ах, Shazam! Мне нужны услуги регистра. Сейчас приду, заорал в небо шароподобный бомж, вальяжно раскинувшийся на травке в ближайшей клумбе. Подниматься он не стал, попросту покатился в нашу сторону. Линшу фонтана как-то странно проигнал, оттолкнувшись позом, и встал на свои маленькие ножки. Захотелось заржать, колобок о человечиной. Кому тут нужны услуги регистра? Какую сделку вы хотите зарегистрировать? Я улыбнулся, позволяю Богу червей продолжить диалог. Мойков контракта. Мне нужен гарантий. Видишь ли, этого жулика я вижу впервые. Объяснил Кольчужный и Колобок махнул маленькой полненькой ручкой в знак понимания. Условия стандартные. Восемь процентов от суммы сделки идут городу, что выступает гарантом. Два процента мне. Же деньги сдаются тоже мне, и я же потом распределяю. Товар тоже переходит ко мне, и мною же, как официальным представителем города, передаётся каждой сторон. Отлично, устраивает. Обрадовался червь и посмотрел на меня. Ну что ждёшь? Плати за сделку. Охренел! Дерьма пожри. Думаешь, буду оплачивать сделку, которая нужна тебе? Если нищеброд, вали отсюда. Не мешай нормальным божествам дела делать. Не согласился я. Ах ты, Ренс, с тобой говнюк! И дать не первый раз, кули знаешь, нюансы. Половина с тебя, половина с меня. Да тут все от восемнадцать нот. Кто там ставил сто семьдесят пять нот? Я пробежался по толпе глазами. Э, -э, -э! тормози! Мы уже сделку заключили. Очаянно запротестовал Червь на глазах у зашептавшейся толпы. А что еще надо бездельникам? Очередное бесплатное шоу. Тут покупателей это всего полтора десятка. Он как активно лапы вверх поднимали. Правда, народ постепенно прибывал, и, судя по прикиду некоторых, количество потенциальных охотников и покупателей скоро заметно увеличится. Значит так, говорю, все мы сразу. Вам нужны контракты. Вы платите. Вам нужны гарантии. Вы платите. Меня интересуют только ноды. Черт с тобой. Сейчас. Недавно пробурчал странный боевой божог в кольчуге и так и выкупил контракт. Торги продолжались ещё полтора часа. Я делал паузы и растягивал время, подталкивая всё новых и новых богов повысить ставки. Колобок радостно катался по траве, регистрируя сделки. А зарегистрировать их захотели абсолютно все. Видимо, для гарантии. Мало ли, я деньги возьму и убегу. Не зарегистрировал сделку и отдал деньги? Хм. Шитой подарил. Думай теперь, как решить проблему, не нарушая законов города. Колобок оказался какой-то неведомой хренью, имевшей в городе особый статус и ранг. Таких вообще хватало. Они дежурили по очереди. Сегодня вахт у него с вот этот на площади. И был несказанно рад свалившейся на него удаче. Даже обращался ко мне по-небратски, уточняя график моих походов на площадь. Хотел и в следующий раз, когда мне преспишет пуссировать контракты, кататься неподалеку. До того как заявка на моё убийство будет автоматически принята, оставалось около часа. Не знаю, как она сработает в этом случае, но рисковать не хотелось. Вероятнее всего, листы банально пропадут и появятся на доске повторно. Наторговал в итоге почти на три тысячи. В кармане радостно объединившись, позвякивали две тысячи восемьсот шестьдесят шесть нот. И вот, стоило мне остаться лишь с четырьмя контрактами на свою собственную персону, как началось настоящее веселье. Во-первых, количество потенциальных покупателей возросло в несколько раз. Специально снизил планку вдвое. Город обидно оценил мою жизнь всего в 10 нот. План у меня был так себе. Хотелось побыстрому успехнуть все четыре контракта какому-нибудь слабоку одиночке. За предыдущие раунды торгов я уже насмотрелся на местных и понял, кто тут за себя, а кто торгуется от группы. Ящер и его бригада, что вышивали и пихались с клановыми, вели себя странно, перебивая ставку за ставкой, пока не пришёл он. Здоровый, в целых 3 м бугай с головой гиены и огромным горбом на спине. Вспомнились гноллы из давно забытой игры. Сто пятьдесят и можете не перебивать ставку, все равно не получится. Галюс, какого чёрта? Вы же не занимаетесь подобным? Просто вы ящеры тупые. Для вас все люди на одно лицо. Вас удявали как щиглов, не даже лень объяснять. Заивил он, а я нахмурился. План трещал по швам, а слабаки и рта раскрыть не сумели, когда начальная ставка удвоилась. Вот и зачем спрашивается, я её снизил в два раза от базовой. И эти хитрожопые богачи всё равно отсекли всю мелочь, что пыталась чуток заработать на новичке. Ещё этот гнул Келиос напрягает. Ящер ветней с клана, и перебранки их говорят об одном: работают на какого-то богатого дядю, что пострадал на площади во время моего триумфа. А этот гиенаголовый В этот момент Гнолу резво подбежал какой-то коротышка и принялся что-то на шёпотать, после чего также быстро свалил. Проследил за коротышкой взглядом и увидел вдали группу Гнола, довольно внушительная. Торг продолжался. Я лениво отчитывал очередное повышение ставок. Плановые сделали последнюю попытку, и после 160 решили, что оно того не стоит. Я ещё торговались аж до 200. И когда Гнол, сыркнув на них, пролаял Двести пятьдесят. Захлопнулись и больше цен не поднимали. Телет, ты дед! Господин Жашар не простит подобного брихтану! Зарычал ящер и скрестил руки на груди. Ведь от чешуи читому выделили меньше денег, чем с собакомордому. Стоп! Кому он там не простит? Брихтану? Вот бля! Попал, так попал. Раскрыли, мудаки глазастые. Слушай. Дойчер. А я всё думаю, кого мне напоминает? Ну, один в один бог святых небожительниц. Почёсывая пузо, заявил одноглазый божок, похожий на карликового циклопа. Да, определённое сходство с этим говнюком есть, заявил кудрявый мужик в широкополой шляпе, защищающей его рожу от солнца. Вампир, что ли? Кстати, слышал в его борделе новую развлекательную программу придумали. Перенёсся он успешно делиться новостью с соседом полуголый и полуживой старый бок. Страшнее того бомжа, ей-богу. Тебя-то откуда знать? Ты же полгод на площади загорал, никуда не вылезал. Так это потому, что я слушать умею, ветер донёс, загадочно улыбнулся бомже бок. И тут в моей голове созрела идея. Рисковая, но с такими-то обстоятельствами весьма любопытная и перспективная. Может, мне стоит занять место с самого Брикстона или хотя бы попробовать, пока не решу проблему с этими красными контрактами. Все ока лучше, чем свалить куда-то и потом искать по городу среди бечей того, кто согласится взять и активировать контракт. Ведь даже если подарю его самому нищему бомжу, он его тупо перепродаст. А там ещё поди разберись, одолеешь ли ты этого неизвестного противника. А не бы отдал контракт будь у неё у самой божественности. И будь у меня хотя бы какие-то гарантии от неё. Но пока всё на доверии, желане доверять ей свою судьбу не вижу. Эй, здоровяк, ты я вижу при деньгах. Давай-ка я продам тебе все четыре карточки оптом. Ах ты поскуда! Давай по одной продавай. Запротестовали остальные, но на их возмущение мне было плевать. Давай, думаю, ты понимаешь, в чём дело. Иди за мной, если не хочешь проблем. Хорошо, хорошо, иду. Всем спасибо. Аукцион окончен. Пывнул я публике, спрыгивая с бортика. Гноу повёл меня к отряду, что расположился у одной из лавок. Там были самые разные существа, но один под огромным капюшоном заставил меня сильно напрячься. Как только он скинул свой балахон, всё стало предельно ясно. Господин Бриктон, я полагаю, посмотрел ему прямо в глаза. "А ты смелый". Улыбнулся владелец борделя или что там у него за заведение. Я рад с вами познакомиться. Времени для принятия задания осталось не так много, поэтому предлагаю переместиться в более безопасное место. Вы кого-то боитесь? Улыбнулся директор дома удовольствием. Осторожничу. Ваш подчиненный достаточно прозрачно намекнул мне, и я решил за свидетельствовать вам почтение, скажем так, лично. Начал я хитрить. Ладно, идём за мной. И никаких фокусов, если хочешь жить в этом городе дальше, заявил Бриктон и снова напелел капюшон. Городским мне зачем видеть, как рядом идут сразу два довольно знаменитых человека с одинаковыми лицами. Мы шли, а я продолжал читать скупое описание способности, надеясь понять, сработает ли она так, как надо, или я размечтался. Контроль эволюции. Класс строй навык архитектора эволюции. позволяет манипулировать собственной эволюцией, системами ограничений, развитием внешней энергии. По идее, ограничений нет. И если накоплю 10 единиц божественности, а затем сражусь с Брифтоном и убью его, что ты, я сегодня какой-то кровожадный. Надо быть добрее к людям и другим тварям. Он знает, кто я. Он может прямо сейчас активировать контракт и убить меня, а после дождаться возрождения и повторить процедуру. А моей божественности на четыре контракта не хватит. Однако Брикстон ведёт меня куда-то подальше от любопытных глаз. Зубдаёв впечатлился представлением на площади. Сейчас, кажется, в ход пойдут шантаж и запугивание. Мне распишут перспективы обращения в пыль, а после протянут косточку и рабский ошейник. Но чего он ещё может предложить? Помощь? В этом городе змеи, гиены, шакалы, Да здесь каждый пытается откусить кусочек от того, кто слабее. Ну что же, рискну один раз. А если не получится и умру? От вот глаз. Подполье, трансформация и накопление божественности. Всё-таки у меня появился неожиданный добродетель. Вот ещё мутный типок, но всё же. Ладно, пойду делать вид, что трясусь от страха и жажда умолять господина Бриктона о спасении. Он ведь такой молодец, нашёл меня. Мы двигались по улицам города, а я с любопытством осматривался, удивляясь тому хаосу и многообразию жилых квартир, что есть в городе. Вот в одном доме нашлась двухэтажная, где жил странный бог с шеей длинной, как у жирафа. И его лапы держали чашечку какого-то горячего напитка, и то и дело подносили её к рту. Почему я это видел? Потому что существо снесло кусок смежной с улицы стены и кайфовало, сидя в этой пещере. Так мы и шлепали по каменным тропам, пока впереди не возвысился удивительный красоты театр. Так вот ты какой, дом святых небожительниц, присвистнул я и получил тычок в спину. Жаль, что в сам театр не попало. Мы обогнули его и зашли во внутренний двор, где обнаружилось несколько хозяйственных построек: склад, каретная мастерская и такое прочее. Вокруг куча всякого хлама, непонятных приспособлений, декораций и инструментов. Ну и бардак. Гундар, какого хрена тут такой срач? Инават, всё уберём. Искали инструменты для поимки, не пригодились. Вздохнул Гундар, скидывая с плеч здоровенный баул. Олны всяких причот. Всё для меня одного готовилось. Удивительно. А зачем? С наигранным восторгом спросил я, переводя взгляд с одного бога на другого. В конце остановился на своём двойнике, а оригинале, то есть, у молодых в головах беспорядок похлеще, чем в этой мастерской. Кто знает, что бы ты ещё выкинул. Второй бой и не нам не надо. Контракты, требовательно протянул он руку. Делать нечего, сразу отдал. И к моему счастью, пижон решил активировать их сам. Если бы он раздал листы или спрятал, я бы не знал, кого мне в итоге надо прикончить. Именно так можно оборвать контракт. Убить того, кто пришёл по твою душу. Божественность, вернее, смерть один лишь выход. Твоя или охотника, неважно. Ладно, свяжите его, чтобы глупостей не делал. Велел босс, и меня приняли связать. Я демонстративно побрыкался, по сопротивлялся и сдался. Некоторые громилы Бриктона внушали уважение. Тело прокачано до троечки, еще и ещё и упорно физическое развитие. Ладно, это ожидаемо. Но ну, теперь рассказывай. Кто такой? Как заполучил мой образ? На кого работаешь? Всё говори. Контракт я принял, так что времени у меня много. Так много, что ты успеешь несколько разs разделиться на части и регенерировать обратно. Божество, угрожающе подняло большой нож и кровожадно ухмыльнулось. Страшно, звиздец. Должно быть, подыграть ему, что ли? с регенерацией он прямо в яблочко попал. Опа, пожалуйста, не надо. Я же бы сам с вами пошёл, не сбежал. Я мне очень хочу. Просто так получилось. Я не знал правил. Конечно, конечно. Именно поэтому ты выбрал мою величину. Так. Снимай её. Хочу взглянуть на твою наглую рожу. Не могу. Пожалуй, по, по не хватает. Вот ведь новичок. Ладно, рассказывай. Ну я и рассказал. В принципе, ничего тайного в моём поведении не было. Ну, прорекламировал себя немного, сказав, что имею две способности сразу: превращение и устойчивость. Надо же было как-то объяснить произошедшее на площади, не раскрывая своих реальных возможностей. По характеристикам что у тебя? А, вот тело 3, остальное по единичке. Я только очухался от той битвы, все силы и ресурсы туда спустил. Вожестанности сколько осталось? Две. А можно как-нибудь не убивать меня? Я вам прикажусь. Естественно, пригодишься. Куда ты денешься? Ха-ха-ха! Рассмеялся главарь Шайки и улыбнулся. Слушай и запоминай. И началось развешивание лапши на уши. Общий итог следующий. По факту я его раб. А ещё меня будут убивать, оставив одну единственную жизнь, пока все 4 контракта не окажутся закрытыми. Если буду паенькой и стану делать всё, что прикажут, смогу стать кем-то, а если нет, превращусь в пыль. В конце сеанса запугивания мне показали и косточку, кивнув на Гнола. Тот тоже сперва был рабом, а теперь он какой, громила. 12-й уровень. И так и перспективы, что предложения по выкупу контракта сыпятся десятками. Даже местные ясильные клановые группы присылают представителей, заманивая обещаниями. Впрочем, попытки их напрасны. Верность гиены Бриктону абсолютна. За что тут его и ценят? У него в экипировке есть артефакты ди ранга, что бы ты понимал. Любой из вас может достичь подобного уровня могущества, если будет работать на меня с усердием и преданностью. Завершил вербовку божок, и я прикрыл отвисшую челюсть. Надеюсь, не переиграл. Я согласен, только давайте сделаем это не в городе. Что? Почему? Да я не хочу я тебя сегодня убивать. Вы сидишь пару деньков, мы тестируем тебя в деле. А сейчас. Тебя протестирай, мудда крыжеволосый. Ещё и одного со мной вида падла такая. Тут слишком много глаз. Джахар или Хаджар, не помню, как его называли, но вонь ящеров чую отсюда. Они недалеко. Потом ещё какая-то группа есть. Я не знаю, кто на кого работает и осмелятся ли они напасть на нас в черте города, но убить меня вполне могут, тем более, когда я связан. Немного нагнетал обстановку, заставив гноло принюхаться. А остальных смотреть из окна театра и во внутренний двор. Тем более, в городе наоборот безопаснее. Нет, это не так, резко перебил благодетеля и заговорщическим тоном прошептал. Я успел получить кое-какую информацию. На ваше место позарились. Не знаю, кто именно, этот босс ящеров или ещё какая-то группа, но на вас абсолютно точно готовят покушение. Что за вздор? Не вздор. У меня есть способность, не отмеченная системой. Она позволяет слушать колебания звуковых волн. Такова особенность жителей моей планеты. Короче, там очень сложно. Используется отражение от стекла, и я на это почти всю энергию потратил, отчего сейчас слабый такой. В общем, что это вернее, что рядом с площадью сидело очень много народу. Они обсуждали захват небожительнец. Мол, наймут группу из диких земель, что нападёт на вас всем скопом. Вы погибнете. У меня есть охрана, и вообще это какая-то глупость. Подобного не было уже лет двадцать. А на нее, эту вашу охрану, нападать не будут. Вашим бойцам придется выбирать: атаковать убийц в черте города, получив красный билет, или не атаковать. Шептал я, заставляя Брихтона вслушиваться, а остальные их грозно на меня зиркать. Пройдет день, и ваши верные стражи, если небожительниц все же решатся захватить, окажутся под ударом. Начнется охота. К моменту вашего возрождения все они будут убиты. Несколько недель, куча денег, две-три наемнические жизни и все. Вы станете просто трупом, а у небожителей появится новый хозяин. Босс, вчера в город три группы вошли. Могу узнать, что за черти? Ролайл гнал. Жакар, это он мутит воду. Ему давненько пора сваливать отсюда. А он все обрастает, обрастает жером. Половина из умрудного квартала у него в должниках. Задумчиво произнёс ещё один страж. "Заткнолись все!" рявкнул мой пузатый оригинал. "Что за таверна?"